Глава 7 Сближение. Следующим утром я проснулась от Анькиных криков. — Ты что, еще спишь? Вставай, мы же опоздаем! — возмущалась она, вломившись ко мне в комнату. — Куда? — едва открыв глаза, пробормотала я. — Как куда? В аквапарк! — искренне, как ребенок сказала Анька. — Скоро Дима приедет, а ты спишь! — А сколько времени? — спросила я. Она так возмущалась, что я решила, что действительно проспала. «Уже девять!» — ответила Анька. «И зачем ты меня будешь? Еще спать и спать!» Перевернувшись на другой бок, продолжала я отпираться. «Вставай! Папа завтрак приготовил!» — не унималась Анька. Она знала, чем меня можно заинтересовать. «А что на завтрак?» — почти бодрым голосом спросила я. «Сырники твои любимые!» Анька так протяжно это произнесла, что я поняла, она от меня не отстанет. «Ладно, уговорила, встаю!» поднимаясь, сказала я. «Умыться хоть можно?» — уточнила я. «Только давай быстрее!» — торопила меня она, как будто если я встану, то одиннадцать наступит быстрее. «А ты чего сюда улеглась?» — спросила Анька. «Не знала, спишь ли ты и не стала тебя будить», — сказала я неправду. У Аньки была одна замечательная черта характера. Как бы сильно она не обиделась или разозлилась, нужно было только дать ей остыть, и она отходила. Как не бывало. Да, я уснула, как только положила голову на подушку. Я вчера так находилась по магазинам, что сил не осталось. Болтала Анька, пока я умывалась. Но оно того стоило, согласись? Платье я купила сногсшибательное, радовалась подруга. Я умылась, надела шорты, и мы пошли вниз. Стол уже был накрыт. Из кухни доносился приятный аромат ванили и кофе. Как вкусно пахнет, сказала я, присаживаясь за стол. Как я люблю, когда ты готовишь завтрак, обратилась я к Павлу. «Лучше утро не придумаешь!» «Доброе утро!» — ответил Павел. «А оставайся у нас чаще!» — улыбаясь, добавил он. «Обещаешь каждое утро так нас баловать?» — размечталась я. «Я бы с большим удовольствием жить здесь осталась, только не в той роли, как сейчас. Я обожаю Аньку и очень ценю дружбу с ней, но по-настоящему я мечтала оставаться здесь у Павла и с ним». «Каждое не обещаю, но буду стараться!» — заманчиво ответил он и поставил перед нами большую тарелку с сырниками. Анька достала сгущенку, сметану и свежие ягоды. Я налила всем кофе, и мы принялись завтракать. — Как настроение? — спросил Павел. — Настроение оторваться по полной, — жуя ответила Анька. — Мы так давно не были в аквапарке, я в предвкушении. Будем визжать, как на Тенерифе, — с восторгом говорила она. — Не оглушите там всех, — улыбаясь сказал Павел. Он сел напротив меня и весь завтрак как-то по-новому меня разглядывал. «Этот парень Дима кажется хорошим малым. Зачем вам глухой друг?» Пошутил он, упомянув нашего приятеля. Павел следил за моей реакцией. Но ее не последовало. Я наслаждалась завтраком и не имела никакого желания говорить о Диме. Но Анька, услышав имя своего героя, затараторила. «Да? Он тоже тебе понравился? Вот и я говорю Дашке, отличный парень!» Из горящего клуба нас вытащил, прилетел в другой город, чтобы встретиться. Не каждый на такое способен. Анька восхищалась Димой. Я наслаждалась завтраком, а Павел изучал меня, пытаясь разглядеть, согласна ли я с Анькиными доводами. «А какой у него дом в горах! Это просто фантастика!» Тараторила Анька, сама не понимая, что опять выдает наши секреты. «Вы уже и в гостях у него побывали? И когда вы все успеваете?» — заинтересовался Анькиным рассказом Павел. С этого момента он слушал еще внимательнее. — Ну да, заехали ненадолго. Наконец Анька поняла, что опять наговорила лишнего. — Вместе со всеми гостями с вечеринки, точнее не со всеми, а с избранными. У него была автопатия Мы танцевали в саду, а Дашка на балконе. Анька снова не успела вовремя закрыть рот и сказала больше положенного. — Одна танцевала? А почему на балконе? Тебе в саду места не хватило? — пошутил Павел. Он улыбался и не сводил с меня глаз. Из несвязанного рассказа Аньки он отмечал интересующие его моменты и не упускал возможности узнать подробности. Тем более Анька разошлась не на шутку, и сейчас было самое подходящее время выяснить все, что его могло заинтересовать. «Почему одна? С Димой?» Они танцевали с Димой на балконе медленный танец, а гости снизу свистели им и мы кричали «Какая некрасивая пара!» болтала без устали Анька. Эти подробности уже точно были лишней Я и минутой ранее была готова ее убить, но теперь ей точно пора было замолчать, пока она еще чего-нибудь не наговорила. «Кстати, я забыла тебя спросить», — наконец перебила ее я «А кто тот красавчик в синем пиджаке, который так романтично кружил тебя в танце между вишнями?» — спросила я. «А, это Макс», — быстро ответила Анька. Я надеялась, что мне удастся хоть ненадолго сменить тему разговора, но у меня не вышло. Он друг Димы, они вместе занимаются в тренажерном зале. У них, кажется, один тренер. Макс, кстати, сказал, что первый раз увидел Диму в компании девушки. Он даже пошутил, что думал, либо девушка есть, но очень страшная. И поэтому Дима ее никому не показывает. Либо Дима ловела, с каких поискать. И так быстро меняет девушек, что никто не успевает заметить их вместе. А потом он увидел тебя и сказал, что ошибался что ты очень красивая, и именно поэтому Дима тебя раньше никому не показывал», разошлась Анька. «Теперь и я узнала от нее что-то новое». «А ты что ему ответила?» спросил Павел. Он заинтересованно слушал и ждал продолжения истории. «А я ему сказала, что Дашка не девушка Димы, а моя лучшая подруга, и они едва знакомы», гордо заявила Анька. «А он что? Теперь и меня заинтересовали слова подруги». А он сказал, что если ты еще не девушка Димона, то это ненадолго. И раз он выставил ваш танец на всеобщее обозрение, значит, у него серьезные планы на тебя. А он всегда добивает своих целей. Наконец закончила Анька. А у нас не осталось вопросов. Я посмотрела на Павла. Он продолжал улыбаться. Но его взгляд изменился. Заинтересованность ушла. И теперь это была скорее ухмылка, демонстрирующая желание раздавить соперника. Анька, сама того не понимая, сделала все за меня. Я хотела просто дать ее отцу повод для ревности. Я надеялась, что Павел неравнодушен ко мне, и это спровоцирует его проявить свои чувства. Но Анька своим рассказом еще больше накалила обстановку. Павел снова посмотрел на меня, и в его взгляде я прочитала. «Я тебя так просто не отдам». Мы позавтракали. Я помогала Павлу убирать со стола, как вдруг раздался грохот. Мы выбежали в гостиную и увидели Аньку. Она сидела на полу около лестницы то ли плакала, то ли смеялась до слез. — Что случилось? Ты упала? — я испуганно подбежала к Аньке. Она сидела, обхватив руками ступню и смеялась. — Ты ударилась? — спросила я. — Я споткнулась. Все хорошо. Просто сумка перевесила, и я полетела. — Вы видели? — говорила Анька сквозь смех и слезы. — Тебе больно? — я пыталась выяснить, почему она держится за ногу. «Да, я ударилась мизинцем, все нормально. Вы видели, как я летела?» Она продолжала смеяться. И это успокаивало меня. «Покажи палец!» – наконец сказал Павел и взял Аньку за ногу. Он снял со ступни пушистый розовый носок и посмотрел на мизинец. Палец опух, и краснота уже сменялась синевой. «Ай, аккуратнее!» – взвискнула Анька, когда Павел пошевелил ее мизинцем. «Больно же!» «Я не врач, но очень похожа на перелом», – спокойно сказал Павел. «Ничего, он не сломан. Я просто ударилась и перила. Я сто раз так спотыкалась. Ничего страшного!» – возубеждала нас подруга. Она попыталась встать на ногу и захромала. «Ай!» «Надо приложить лед», – сказал Павел, встал и пошел на кухню. Он, как всегда, был спокоен и точно знал, как надо действовать. Тем временем Анька попыталась сделать пару шагов, проверяя, насколько все серьезно. Первый шаг был неудачный. Она немного завалилась в сторону. Видимо, ей в самом деле было очень больно. Потом она стала наступать только на пятку ушибленной ноги, и хромота стала почти незаметна. «Вот, так совсем не больно!» — сказала она. «Ты так и будешь ходить на одной пятке?» — спросил Павел, возвращаясь из кухни с пакетом льда. «Пока да», — ответила Анька, давая понять, что никакой палец ее не остановит. Свои планы она менять не намерена. Павел взял полотенце, обернул им пакет со льдом и приложил его к Анькиному опухшему пальцу. — Держи лед. Если перелома нет, скоро пройдет, — сказал он. — А если есть, — спросила Анька, делая вид, что интересуется всего лишь из любопытства, — тогда надо ехать в травматологию ставить лангет, чтобы кость ровно срослась, и твой пальчик остался таким же красивым. Павел не хотел пугать Аньку и старался уговорить ее по-другому. — Ну вот, вечером и съездим после аквапарка, — сказала Анька, рассматривая свою ногу. — Может, не надо ехать в аквапарк? Попыталась я вразумить подругу. «Дима поймет, здоровье важнее», неуверенно сказала я. «Еще чего?» ответила Анька. «В смысле? Не надо. Я там бегать не собираюсь. А чтобы плавать, мне мизинец не нужен», возмутилась она. «Как скажешь». Мне было понятно. Разубеждать ее бесполезно. Но я еще надеялась. Был один человек, кого она могла послушать. И, судя по часам, он вот-вот должен был прийти. Ровно в одиннадцать раздался звонок. — Да он сама пунктуальность, — сказал Павел, вставая с дивана и направляясь к двери. К этому времени обухоль на мизинце Аньки немного спала, но его цвет не обещал ничего хорошего. — Доброе утро, — донеслось из прихожей. Приехал Дима. Я вышла к нему навстречу и поздоровалась. Он уже по традиции наклонился ко мне и поцеловал в щеку. Мне даже не пришлось прятать губы. Видимо, вчера он понял, что к его поцелуем я еще не готова. — Вы собраны? Можем выезжать? — воодушевленно спросил он. «Не совсем», — сказала я, не знаю с чего начать. «Выпьешь кофе?» — любезно предложил Павел. «Спасибо, я позавтракал», — отказался Дима. Он внимательно посмотрел на нас и спросил. «Что-то случилось?» «Ничего не случилось, можем ехать», — сказала Анька, выйдя из гостиной с огромной сумкой в руках и прихрамывая на одну ногу. Она протянула Диме сумку, предлагая помочь ей и поздоровалась. «Привет, а мы уже ждем тебя. Поехали?» К счастью, Дима – сообразительный парень. Он не бодал вид, но понял, что нам есть что ему рассказать. «А я, пожалуй, выпью кофе. В отеле он не самый лучший», – сказал он, посмотрел на меня и улыбнулся. Анька не могла перечить нашему гостю и поплелась за всеми в гостиную. «А что у тебя с ногой?» – как будто просто из вежливости спросил Дима. «Ничего серьезного», – ответила Анька. «Споткнулась на лестнице. Со мной это часто бывает. Скоро пройдет», – рассказала она. Дима взял чашку с кофе из рук Павла, сделал глоток и поблагодарил. «М, м у тебя и кофе потрясающий. Знал бы, не стал завтракать в отеле». «Честно говоря, мы думаем, что Анька сломала палец. Я решила все-таки рассказать Диме все как есть. Но она торопится в аквапарк и не хочет ехать в травму», – договорила я. «Надеясь, что Дима окажется разумнее Аньки и настойчивее Павла и вразумит подругу обратиться к врачу и не ошиблась». «Ноги девушек должны быть покрыты поцелуями, а не синяками. — сказал Дима, делая очередной глоток кофе. Он знал, какие слова подобрать, и Анька расплылась в улыбке. — Заедем по пути в травму. Надо убедиться, что нет ничего серьезного. Это быстро, да? — подмигнул он ей. Конечно, после такой постановки вопроса Анька уже не имела ничего против. Я подошла к Диме сзади, наклонилась к нему, поцеловала его в щеку и сказала. — Спасибо. — Похоже, я уже и сама заигралась в зарождающиеся отношения. Я вдруг поняла, что поцеловала его не для того, чтобы в очередной раз вывести Павла на эмоции, а потому что искренне была ему благодарна. Дима допил кофе, взял наши сумки и пошел к выходу. Мы последовали за ним. У двери Анька осмотрела все свои туфли и тяжело вздохнула. С таким мизинцем ее нога не влезала ни в одну пару обуви, не доставляя ей боли. Хорошо, что погода стояла жаркая и можно было идти хоть босиком. «Можешь обуть мои зеленые сандалии на низком ходу?» предложила я Аньке, заметив ее муки. «А ты в чем пойдешь?» спросила она. «Я на прошлой неделе оставила у тебя кеды. Обою их», улыбнулась я. Мы вышли на улицу. У дома стояла большая белая Ауди. Дима распахнул заднюю дверь и помог Аньке собраться в машину. «Положи ногу повыше на сиденье. Пусть отек спадет», со знанием дела велел он Аньке. «А Даша сядет со мной вперед», сказал он мне, улыбаясь. Мы обошли машину. Дима открыл мне дверь. Я села на переднее сиденье и осмотрелась. Наш друг знал толк в машинах. Приятный аромат, светлый салон и ничего лишнего. Не люблю, когда в машинах развешивают ароматизаторы или брелоки на зеркалах заднего вида. Или когда из подстаканников делают склад для мелочей. Здесь не было никакого хлама. Только в дверь лежала упаковка влажных салфеток. Дима сел за руль и нажал на кнопку «Старт». Включился монитор, но машина не издала ни звука. Водитель повернул джойстик передач, и мы тронулись. По пути, как и обещал Дима, мы заехали в травматологию, где Аньки быстро сделали рентген. Обошлось без перелома. Надпись «Ушиб средней тяжести» красовалась на заключении врача. подруги дали обезболивающее и порекомендовали мать, которая снимет отек и воспаление. Ну и, конечно, порекомендовали покой, который нам только снится, подумала я про себя. «Вот, видите, я же говорила, что все в порядке», — сказала Анька, когда мы сели в машину и направились в аквапарк. «Только время зря потратили», — сокрушалась она. «Не жалко потратить время, чтобы убедиться, что ты цела», – сказал Дима. Мне не было видно лица подруги, но я абсолютно уверена, Анька в тот момент сияла, как медный таз, как сказала бы тетя Лариса. А Дима взял телефон и набрал чей-то номер. По разговору стало ясно. Он звонил Павлу сообщить, что Аньку осмотрели, и с ее мизинцем все в порядке. Наш друг положил трубку и посмотрел на меня. Я не отрывала взгляд от него весь разговор. «Может, он и правда отличный парень?» За что я придираюсь к нему? Он внимательный, обходительный и заботливый. За эту неделю Дима сделал для нас с Санькой столько, что любая другая девушка не только на свидание с ним пошла, сама в ЗАГС бы потащила. «Все хорошо, ты зря волновалась», — улыбнулся мне Дима. «Но проверить стоило», — согласился он. Дима взял мою руку и поцеловал ее. Я заметила, что уже начала привыкать к его прикосновениям. Его поцелуй при встрече и то, как он берет меня за руку или обнимает, уже не казались излишними. Он продолжал держать меня за руку, а мне даже не хотелось забрать ее. Раньше я не подпускала так близко незнакомцев. Обычно они либо сильно раздражали меня своей настойчивостью и ухаживаниями, либо мы быстро сближались и становились хорошими друзьями. Но до романтических отношений у меня, как правило, ни с кем не доходило. Конечно, когда мы с Анькой были совсем подростками, безобидные игры в бутылочку, танцы и флирт на дискотеках никто не отменял. Но стоило какому-нибудь парню проявить чуть больше настойчивости или активно начать ухаживать за мной, как я резко давала понять, что мне это не интересно и прекращала любое общение. Тем более, когда я решила, что люблю Анькиного отца. Я стала считать, что несвободна и не могу принимать ухаживание других мужчин. А может, Анька права и одно другому не мешает? Мы быстро доехали до места назначения. Дима припарковался и помог нам выйти. Обезболивающее подействовало, и Анька почти перестала хромать. Мы прошли в аквапарк, разошлись по раздевалкам, и ее понесло. — Как ты думаешь, Дима действительно беспокоился за меня? — почти шепотом спросила она. — Почему ты шепчешь? Он нас не слышит, — удивилась я. — Не знаю, — уже нормально, — ответила она. — Привычка. Я посмотрела на нее осуждающе. — Какая привычка? Анька кричит обо всех секретах без капли скрытности. Вообще не помню, чтобы она шепталась. Может, и беспокоился. Почему нет? Не стала я разубеждать подругу. Слушай, я, конечно, наивная, но не совсем же дура, вдруг заявила подруга. Да он только пылинки с тебя не сдувает. Попроси ты Диму меня в Париж отвезти, потому что тебе очень надо. Он бы без вопросов выполнил. Очень серьезно и неожиданно для меня сказала она. Я уже решила, что Анька так влюбилась, что не замечает ничего вокруг но, оказывается, ошибалась. — Я вижу, — откровенно ответила я. — Он такой внимательный и старается радовать нас. Заметь, нас, не только меня. И я не хочу его обижать. Он этого не заслужил, — сказала я. — И не надо. Пусть все идет, как идет. Меня все устраивает. Или почти все, — задумчиво исправилась Анька. — Не отшивай его, как ты это делаешь со всеми парнями. Он хороший, — попросила она. Конечно, мне было бы приятнее самой принимать ухаживание Димы. «Но раз ты его неповторимая, я с радостью буду просто получать удовольствие от таких мероприятий», улыбалась Анька, кивая в сторону горок, показавшихся за стеклянными дверьми. «А еще я не удивлюсь, если ты и сама влюбишься в него. Он все для этого делает, это даже папа заметил», добавила она воодушевленных. «Как думаешь, Павел ревнует?» спросила я. «Думаю, да. Хоть и старается не подавать вида. Он любит тебя. Очень. Просто сам еще не разобрался, какой любовью». Очень мудро ответила Анька. Иногда она удивляла меня. Подруга могла вести себя как маленький капризный ребенок и в то же время рассуждала как взрослая мудрая женщина. Мы вышли из душевых и попали в тропический рай. Жара, повсюду пальмы, а в центре огромный корабль, из которого в разные стороны расходятся водные горки. Но больше всего мне нравится здесь стеклянный купол, который служит стенами и потолком аквапарка. Из бассейна сквозь этот купол открывается прекрасный вид на Финский залив. Мы любим расположиться на шезлонгах у окна и смотреть на горизонт, где вода соприкасается с небом. — А где Дима? — поинтересовалась Анька. — Не знаю, возможно, еще переодевается, — ответила я и собралась пройти дальше. — Не может быть! Мы были в раздевалке не меньше получаса, — оглядываясь, возмущалась она. — Пойдем, он нас найдет, — тянула я Аньку за руку. — Нет, мы должны дождаться его, — сопротивлялась она. Долго ждать не пришлось. «Вон он!» – воскликнула Анька. Я обернулась и увидела Диму. Он шел со стороны бара с двумя большими стаканами с яркими напитками. Высокий, загорелый и сложен, как Аполлон. Девушка в баре едва не свернула шею, а ее подруга выронила трубочку из губ. Каково же было их разочарование, когда Дима подошел к нам? Я улыбнулась и невольно сделала полшага назад. «Не бойся, я не буду тебя обливать!» – пошутил Дима. Он восхищенно окинул меня взглядом. «Отлично выглядишь!» — сказал он и протянул мне стакан. — Спасибо, — ответила я без капли смущения. Мы с Анькой действительно отлично выглядели. На ней был ярко-салатовый купальник с леопардовым принтом, конечно. Куда без леопарда? А я надела бикини кораллового цвета. Этим летом мы уже успели загореть. Яркие купальники на наших подтянутых телах привлекали внимание, и большинство парней в аквапарке стали с интересом поглядывать в нашу сторону, пока мы искали Диму. — Как твоя нога? — спросил Дима Аньку, подавая ей стакан. «Я занял для нас шезлонги у окна. Если хочешь, можем отдохнуть», — предложил он. Это было очень мило со стороны Димы, но Анька из гипсом бы, наверное, прыгнула в воду. Тем более, когда мы вошли в основном бассейне, начинали пускать волны. А она их так любит. Анька сделала пару глотков, напиток ей понравился, но веселиться она хотела сильнее. Подруга отдала стакан Диме и побежала в воду с криками. «Потом отдохнем, догоняйте!» Мы смотрели ей вслед и улыбались, как родители, которые рады тому, как счастлив их ребенок. — С ней весело, — сказал Дима. — Ты даже не представляешь, как, — ответила я, и мы засмеялись. Я попробовала коктейль, который принес наш спутник. Это был лимонад из маракуй. — Очень вкусно, — сказала я. — Я знал, что тебе понравится, — улыбался Дима. Теперь он не только выполнял мои желания, но и предугадывал их. — Иди проследи, чтобы твоя подруга не нахлебалась воды, — пошутил Дима. «А я отнесу лимонады и присоединюсь к вам», – любезно предложил он. Я отдала ему стакан и направилась к Аньке. «Он не хочет утруждать меня хождением туда-сюда или желает оценить вид сзади», – подумала я и обернулась. Дима продолжал стоять на месте, провожал меня взглядом и довольно улыбался. «Второе», – поняла я, улыбнулась и побежала к Аньке. В толпе любителей попрыгать на волнах мне без труда удалось найти подругу. Ее любовь к кислотным цветам и леопарду выручала не раз. Мы начали брызгаться, дурачиться и толкаться. Анька пыталась прыгнуть как можно выше на вновь приходящие волны. Какой-то мальчишка лет девяти начал стрелять в нас из водного пистолета, а мы в ответ брызгать в него. К нам подключились еще пару ребятишек, и начался настоящий водный бой. Мы смеялись, а малышня от восторга даже визжала. Не каждый день тети вроде нас с Анькой не кричат в ответ на обстрел, а включаются в игру и резвятся как дети. Наше противостояние одним взглядом руки прекратил вернувшийся Дима. Он пустил в наших противников такую волну из брызг, что она накрыла их с головой, и мальчишки были повержены. Они с хохотом разбежались в разные стороны и продолжили брызгаться уже в стороне. — Ты зачем детей потопил? — в шутку спросила я и брызнула в Диму водой. — Ах так! — сказал Дима и начал брызгаться в ответ. Мы смеялись. Дима подходил все ближе, и я не заметила, как оказалась в его руках. Он приподнял меня, и я уже не могла брызгать в него водой. Я положила руки на его плечи, придерживаясь. Так высоко он меня поднял. Когда мы успели так сблизиться? Это была всего третья встреча. А мы уже плечемся в воде. Нет никакого дискомфорта или стеснения. Такое чувство, что мы давно знакомы. Я доверяла ему и чувствовала себя очень спокойно, когда он был рядом. Эти чувства были новыми для меня. «Отпусти — Отпусти! — смеялась я и болтала ногами. — Ты уверена? — улыбаясь, спросил Дима. — Здесь глубоко. — Да! — хохотала я. — Отпусти! Дима чуть опустил меня, а потом поднял над водой и подкинул. Я подлетела и с брызгами вошла в воду. Я обожал, когда Павел так кидал нас с Анькой в детстве. Я вынырнула и рассмеялась, а Анька закричала. — Я тоже так хочу! — Дима подошел к ней, обохватил руками за талию, поднял над водой и откинул в сторону. Анька подлетела выше меня и с громким всплеском рухнула в воду. Дима с такой легкостью подбросил ее, как будто она совсем ничего не весила. Анька вынырнула и тоже засмеялась, хватая ртом воздуха от восторга. Тут к Диме подошел мальчишка, который стрелял в нас, и очень робко спросил. — А вы можете меня так подкинуть? Дима забрал из его рук пистолет и сказал. — Вдохни-ка поглубже. Он подхватил мальчишку и подбросил его еще выше. Ребенок подлетел, расставив руки и ноги в разные стороны, и грохнулся в воду, обрызгав всех с головой. Мальчик вынырнул и принялся кричать. «Класс! Вы видели?» – кричал он друзьям. «Вы видели?» К этому времени закончились волны, и вода успокоилась. Люди стали расходиться из большого бассейна. Я легла на спину и поплыла в самую глубь где почти не бывает гостей. Я смотрела на Диму и улыбалась. Он плыл за мной. Пара грибков руками, и он без труда настиг меня. Мы держались на воде в полуметре друг от друга. Дима смотрел мне в глаза и улыбался. Мыслями он был где-то в другом месте. Он точно был со мной, но не здесь. «О чем ты думаешь?» спросила я. «О том, как я рад быть здесь с тобой сейчас», сказал он. «Знаешь, я не хотела идти в аквапарк сегодня», улыбаясь, сказала я. «Но я тоже рада, что мы здесь», добавила я, сделав паузу. Мне стало нравиться проводить время с Димой. Я ни о чем не думала и просто наслаждалась нашим общением. «Что вы тут застряли?» – раздался голос Аньки, которая появилась из ниоткуда. Возможно, она даже вынырнула из воды, но мы не заметили, потому что были увлечены друг другом. «Пойдемте на горки, мы ведь ради них сюда приехали!» – позвала она. Всем было очевидно, приехали мы не ради горок. Каждый преследовал свои цели, и Анька в том числе, но мы с радостью отправились кататься. Не пропадать же такому веселью! Мы по несколько раз прокатились с каждой горки. Еще пару раз попрыгали на волнах и даже нырнули в бассейн для аквалангистов, пытаясь выяснить, можно ли на одном дыхании достать до дна. Диме, кстати, это удалось. Анька на время забыла про свой синий палец, пока в воде какая-то милая дама не наступила ей на ушибленную ногу. Женщина долго извинялась, потому что Анька взвизгнула так, что та подпрыгнула, как будто ее тоже кто-то подкинул. Мы посмеялись, Анька недолго поохала, но быстро забыла о своей травме. Энергии в ней было столько, что даже некоторые дети уже утомились и ушли отдыхать, а она все прыгала и ныряла. «Я хочу отдохнуть и выпить лимонад», — сказала я, когда Анька по четвертому кругу потащила нас плавать на волнах. «Вы идите, а я еще поплаваю и найду вас потом», — сказала она, не поворачивая головы в нашу сторону. «Ты только недолго плавай, у нас массаж по плану через час, а до этого времени надо немного погреться, мы тебя ждем», — заботливо сказал ей Дима. «Массаж?» заинтересовалась Анька и, наконец, обернулась. «Хорошо, я недолго».